Небритый подбородок. Бульдозер уходил все дальше и дальше от центра деревни. Свет фар мотался в синеватой долечине переулка. Сигнальный фонарь буксующей машины горел тревожным, как крик о помощи алым светом. А толпа все покачивалась да покачивалась. Небритый сосед Качушина покачивался тоже. И следователь наконец понял, что сосед переступает с ноги на ногу, так как долго стоять неподвижно нельзя. Мороз и ветер забираются под тулуп. Ноги в валенках, казалось, ощущают железную стылость земли. Тихо, медленно, незаметно, как все, Качушин начал покачиваться. И вскоре появилось такое чувство, точно и он, и толпа, и земля под ногами плывут. Неподвижным оставался только плетень а все остальное двигалось, куда и зачем, неизвестно. Когда же Качушин повернулся к участковому, то увидел, что Анискин смотрит туда, куда ракача уходил бульдозер, на кладбищенскую горушку. Участковый видел, как пыльные лучи сильных фар полощутся среди берез, вальсирующие смерчи взвихривают голые вершины, опадают на темные оградки. Голова участкового была закинута назад. Веки болезненно прищурены, нижняя губа прикушена. Все полное и большое лицо Анискина было искажено гримасой, молчаливой, затаившейся боли. Твердый горячий комок подкатил к горлу Качушина. Он вдруг почувствовал, о чем думает участковый, понял, как именно смотрит тот на кладбищенские березы, и ему непреодолимо захотелось обнять участкового за плечи, заглянуть в лицо, говоря бессвязные и утешительные слова. Холодея от жалости, Качушин думал о том, что участковому 63, что ему осталось жить одно мгновение, и что скоро вот такая же молчаливая и густая толпа будет стоять возле дома участкового. У Качушина остановилось дыхание, щеки помертвели, когда он подумал, а Нискин. Всю жизнь провел в этой деревне. Вскоре начался рассвет, если можно было назвать рассветом то, что происходило в деревне, прижатой к земле неистовым бураном. И все-таки на улице становилось чуточку светлее, хотя восточный край неба не олел, лучи солнца не проливались сквозь тучи, деревья не пробуждались после ночного сна, чтобы распростертыми ветвями приветствовать новый день. Просто-напросто в мире становилось немного светлее, когда где-то вставало солнце. Оно все-таки существовало за плотными тучами, за многометровой массой несущегося и воющего ветра. В дымке уже можно было рассмотреть контуры плеча соседа, хрящеватое ухо с обмороженной мочкой, большой унылый нос. Это был Михаил Колотовкин, не похожий на себя, Тем, что сейчас ничего смешного не было в его лице. Прошло еще несколько затяжных минут, и толпа подалась, зашептала, зашелестела, выносит, выносит. На крыльце дома Мурзиных раздались тяжелые, редкие, как бы считанные звуки, затихли. В паузу ворвался вой ветра, и опять звуки. Мужчины спускали с крыльца черный в тусклом свете, а на самом деле кумачевый гроб. Он проплыл над толпой, опустился на мгновение и снова поднялся еще выше, чем прежде. Гроб замер в воздухе, как бы ожидая, когда толпа медленно, бесшумно и осторожно отступит от плетня, чтобы влиться изгибающимся потоком во всю длину улицы. Никто не командовал людьми, ни одного голоса не раздавалось, но жители деревни выстраивались в ровную, плотную и дисциплинированную колонну. Метель не истовствовала. Взвыв ветер сорвал с крыльца дома бумажную полосу снега, разодрав ее на отдельные струи, бросил на голову и спины людей, под крышей заныло, загрохотало, а в толпе тонко и жалобно прокричал ребенок. Потом над колонной, над гробом, над людской плотностью раздались первые такты шопеновского траурного марша. Бил барабан, пела одинокая труба, захлебывалась неизвестно откуда взявшаяся в оркестре флейта.